Действие второе. Пролог. Выстраивается один из отрядов Красной армии. Выходит вперед командир. 19 -го года Конец подлому донскому восстанию Пробил последний час Пробил час расплаты с каинами И вы двух месяцев Наносили удары в спину Нашим действующим армиям Южного фронта Вся рабочая крестьянская Россия С отвращением и нервностью Глядит на теми гуринские, грошинские, Яландские банды которые помогают черносотенным помещикам в Деникино-Колчаку. Солдаты, командиры, комиссары, ваши ряды построены. Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты. Вы должны очистить гон от черного пятна из Вены. Всех гонит вперед! Ура! Ура! На другой день после рукопашного боя под Климовкой, Григорий, передав командование дивизии одному из своих полковых командиров, приехал в родной хутор. Наталья встретила мужа с необычайной суровостью. Разве так же нас в войне мужик За что сверчаешь? Есть за что. Рассказал бы муженек, как пьянствовал под Каринской, как с бабами вязался. Опять за старое берёшься, Гриша! Оставь, Наталья! Тебе видно больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, трошки виноват перед тобой. Да когда жизнь, Наташка, виноватик? Входишь на краю смерти, ну и перелезешь, иной раз через борозду. У тебя дети уже вон какие! Да как же гляделками-то несовестно морвать? Какая уж там совесть, когда вся жизнь похитнулась, людей убиваешь! Неизвестно для чего, вот всю вот эту кашу! Не поймёшь ты, в тебе за раз одна бабье лютость горит, а до того ты не можешь додуматься, что мне сердце точит и кровя пьёт! Надысь припадком меня вдавила! Сердце на кое миг остановилось, холод прошёл по телу! Тяжело мне через этой шаршиш, чем бы забыться. У вот тут вот сосёт и сосёт неправильный у жизни ход. Может быть, и я в этом виноватый. Зараз бы с красными надо замириться, да и на кадетов, а как? Кто нас сведёт с советской властью? Как нашим общим обидам счёт-то произвести? Помутилось у меня вот всё в голове, Наталья? Ну ж зубы-то мне не заговаривал. Напоскудил, обвиноватился, а теперь на войну беду сворачиваешь. Мало через тебя, чертая, лихо приняла. Ну и не об чем с тобой путали. Тяжело тебе? Тяжело. Тяжело, вот ты и покричи, а я тебе за раз неутешник. Я так от чужую кровь и смазался. У меня уж и жаль это, ни к кому не осталось. Детву и эту почти не жалею. Я сам себе страшный стал. Ты в душу ко мне глянь. А там чернота, как в пустом колодезе. И снова стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним. Вспомнилось имение Лесницких. Папа! Вот кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи. Чей это? Мелехова. Пантелея Мелехова сын. Мелехов. Прокофья помню. Пантелея. Кто же знает? Это хромой такой. Черкес. Так точно. Хромой, хромой. ваше происходительство. Знаю, знаю. Ну, а почему нанимаешься? Не живу с отцом, ваше происходительство. Что же из тебя выйдет за казак, если ты Наимитов таскаешься. Чужой отец отделяет тебя, ничего тебе не дал? Так точно, ваше происходительство, не дал. Ну, это другое дело. женой нанимаешься. Замешкался Григорий. И снова в памяти возникла Наталья, письмо ее, которое написала она ему когда-то в Ягодное в имении Лесницких. Григорий Пантелеев. Пропиши, как мне жить, и на вовсе или нет потерянная моя жизнь. Ты ушёл из дома и не сказал мне ни одного словца. Думала, сгоряча ты ушёл и ждала, что возвернёшься. Но разлучать вас с Аксеньей не хочу. Пуще и лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок, пропиши. Ты, Гриша, не меня ради Христа. Твоя жена Наталья. Живи одна. Григорий Мелехов. С женой нанимаюсь, Ваш превосходительство. Безо всяких превосходитиц не люблю. Да. А -а -а. Цена 8 рублей в месяц. Обои. Понятно. Согласен? Так точно здесь происходить-то? Ну так завтра проси быть здесь. Вот так. Живи одна, Григорий Мелехов.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 Вот это и вспомнилось Наталье в тот день их нерадостной встречи. Эх, Гриша, жалко, что до смерти тогда не зарезалась. Ну, ну. Упокречи, ну, укречи. Слеза ваша бабья за всегда горе мягчи, Ну. Ушла Наталья в дверях мать Григория Ильянишна. Ничего, пройдёт. Заболел ты, сыночек. Заболел, мать, тоской. Может, не пойдёшь ты более на эту войну проклятую? Пойду, мой. завтра же и пойду. Бога, Бога-то, сынок! Не забывай, слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил. Господи, опамятуйся, Гришенька, у тебя ведь вон какие дети растут, и у этих загубленных тобой тоже-нибудь детки бы остались. Да как же так можно в измольстве? Такой ласковый да желанный был. А за раз так и живёшь со свинутыми бровями. Послухай, мать Кирюх, Ты ведь тоже незаговорённый. И на твою шею шашка лихого человека найдётся, Ришенька. Иди мы. Я, я сейчас пройдусь. В полдень Григорий повел к Дону напоить коня перед отъездом. И, спускаясь к воде, увидел Аксинью. Григорий невольно ускорил шаг, подошел к Аксиньи вплотную. Голос-то твой позабыл. Скоро. Скоро ли? Что же, неужели нам и погутарить с тобой не обчал? Что молчишь? Да мы в свое виднуши отгутарили. Ойли! Да так уж, должно быть. Деревцо-то оно один раз в году цветет. Думаешь, и наше отцвело? А то нет. А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, ты да сам я наполовину седой сделался. Сколько годов промеж нами пропастью легли, а все думается о тебе. Во сне тебя вижу, люблю до нынче. А вздумается о тебе, как влюбились с тобой от воспоминаний этих? Я тоже. Мне тоже надо идти. Захутарились мы. А никак. Наша любовь вот тут зачиналась, григорий Всё помню. Оба они в эту светлую минуту вспомнили тяжёлое. На многие годы разъединившие их, что же их разъединило, что их могло разъединить? Григорий воевал, писал коротенькие письма, а Ксения жила у Лесницких. Она стала любовницей молодого Лесницкого. приду, жди. Аксинья убежала, и тут Лесницкий увидел Григория. Тот давно уже стоял за деревьями. Григорий? Евгений Николаевич. Барин. Фу. Пришел. Надолго? В отпуск на две недели. А ты возмужал. Ты чего? Вот чего. Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил Лесницкого по лицу, по рукам, не давая опомниться. Катюша, всё никак тебя от сердца оторвать не могу. Люблю до нынче. Гришка, Любой. следующий день Григорий Мелихов вернулся в свою дивизию. К тому времени восставшие верхние донцы соединились с белой донской армией. У Мелихова появился новый начальник штаба. Штабс-капитан Копылов. их ты как в их шелкнулся, начальник штаба. новое время новые песни. Нас тобой генерал Фитцхалауров выдавали. Приказано быть к шести часам. Неудобно являться, неряхно. Советую тебе привести себя в порядок. Продерёт и так. Говоришь, приказано к шести Нам с тобой лишь приказывать начинать По мы обязаны подчиняться. Соединились с армией. Это не шутка. Да, кубыч в плен сдались. Только, господам и генералам, надо бы вот о чём подумать, народ другой стал с революцией. Они всё старым аршином меряют, аршин того и гляди сломается. Засватывала нас с ними горькая нужда. Ты что это? А то, я вот имею офицерский чин и что с германской войны, кровью его заслужил. А как попаду в офицерское общество, вроде как из хаты на мороз выйду в одних почтальниках. Таким от вас на меня холодом попрет. Я же для вас белая ворона. Чужой я для вас с головы до пяток. Да что думаете, мы из другого теста деланные? Что ежи человек, который не ученый, из простых, вроде скотины? Кто у красных командирами? Будённый офицер, во! Вахмистр! Давно я к тебе приглядываю, Григорь Михайлович. Григорь Михайлович, Григорь Михайлович! ходить-то? Григорь Михайлович, погоди! Григорь Михайлович, погоди! погоди! погоди! что, приглядывайся ко Не могу понять. С одной стороны, ты наш, а с другой, извини за резкость, какое-то подобие большевика. – Погодите, сказал! – Чёрт, чёрт, ну… – это я, большевик? – Я не сказал большевик, а некое подобие большевика. – Ну, один чёрт, а в чём? – А вот хотя бы эти разговоры. Чего ты от нас Даже нася офицерские погоны, ты продолжаешь оставаться неотёсанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься. Во время еды руки вытираешь либо о волосы, либо о голенище сапог. Ногти на пальцах. Либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. А помнишь, как ты зимой при мне, ты принимал интеллигентную женщину? В ее присутствии застегивал штаны. Стало быть, было лучше, если бы я остался с растернутыми штанами. Ты вообще мог разговаривать с женщиной, будучи в одних брюках! Босиком! А говоришь ты как? Вместо квартиры! Фотерра! Вместо эвакуироваться! Эвакуироваться! Вместо как будто Кубычки! С этой стороны ты явно неблагополучен. Ещё обижаешься. В вопросах приличия и манер ты просто... Пробка. Вот-вот. <смех> <смех> Другой, нормальный человек на твоём месте. Плакал бы от такого разноса. А ты ржёшь. <смех> <смех> стал быть, говоришь, я пробка? Ну и чёрт с вами, а я не желаю учиться вашим приличиям, обхождением, мне они возле быков будут ни к чему, да. Да, не перед ними ж мне расшаркиваться, ах, подвиньтесь, лысый, извините меня, рябой разрешите поправить на вас ермо. Милостивый господин Бык, yeah? я уж покорнейше попрошу вас, не портить борозду. Like <friendly> с ними надо покороче. Топ-топ-бэ. Вот и вся бытиная дисклокация. <error> не дислокация а дислокация. Ну нехай дислокация. Но вот в одном я с тобой не согласный, Копылок. В чем? В том, что я пробка. Я не пробка. Это я у вас. Пробка. А вот погоди, дай срок, перейду красным, и у них я буду тяжелей свинца. И уж тогда не попадайтесь мне, приличные и образованные дармоеды! Душу буду вынать прямо с потрохом! СМЕХ <смех> Прохо! Да ну, Ах, ну, ты здесь, Григорьевич, будь Письмо от Куденова тебе. Хорошо. Григорий, у нас... А чего то я читаю? А не начальник штаба. А ну-ка, прости-ка. Гри... Григорий, <смех> у нас великое ликование. Нам сдался Сердобский полк. Да. Красноармейцев распихаем по нашим сотням, заставим их бить своих. Как там у тебя? Ежели дюже нуждаешься в патронах, сообщи, вышлем штук пятьсот. Да, захвачены твои земляки коммунисты. Котлеров, кошевой и много Еланских. Всем им наведут ухлай по дороге в Вешке. Ты чего? Чего, Григорий Пантелеич? Что стрясло? На да, тебе лица нет. Ну чего? Рептиков где? Рябчиков! Ряб! Я уезжаю в хутор. Дивизия на, на тебе. Ты же только что оттуда. Ну, за раз едешь? За раз. Ну, с Богом. Пока ты вернешься, можешь у вас с будем. Хорошо. Выручить Котлерова выручить Мишку кошевого Кровь легла промеж нас, но ведь не чужие мы. Григорий, бешено охаживая коня плетью, наметом спустился с бугра. А тем временем 25 коммунистов под усиленным конвоем шли к станице татарской. Иван Алексеевич, хромая в середине толпы пленных, с тоскою и ненавистью оглядывал окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров. Не успели пленные дойти до первых базов, как им навстречу уже высыпали толпы народа. При первом взгляде набежавших встречам казаков и баб, Иван Алексеевич понял, что это смерть. Поняли и все остальные. Толпа, вооруженная вилами, мотыгами, кольями, приближалась. 25 пять обреченных шли сквозь строй. Черчень. на суд их! Наших искорбили! Да швартов! дружка! Ну да. Иди сюда, краснопозишь! Иди сюда! на него, на суккиного сына. Похристосайтесь с ним. Дарья мелихова первая угадала иван Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных. А, -а, -а! а другой где? Михаил Кышевой где? Один ваш хоторет, покромя не было. Да по куску на человека не И этого хватит растянуть. Ну, здорово, куманек. Здорово, кума Дарья. Расскажи ка родненький куманек, как ты кума своего, как ты мужа моего Петра Пантелеича убивал, косил? А -а -а! Кума. Ты его не казнил. А как же ты его не казнил? Когда мы с Мишкой Кышевым казаков убивали! Мы его... Мы его... Мы его не казнили, кума! Убивали! Говорили что тебя видали на бувре. Откажешься, проклятый. Я в том Был. Я был. был. Я, я мужа твоего не убила. Я за кубы Петра не ответил. А ты? Ты, вражева! Кого убивал? Без рожек ударных. Ах! <свят> Ах! Там чьи-ли, детишка, ковер сильно томи, пораспусти. Я не убивал. В руках Дарьи очутился откуда-то кавалерийский карабин. первым спастись не удалось ни одному из пленных но опоздал, в хуторе было тихо, безлюдно, знакомый до боли скрип порожков, с детства знакомый, волнующий запах родного жилья. Гриша, ты что ли? Давно прогнали. Побили их! Как побили? побили? Ох, Гриша! Наша Дашка, серва проклятая, она сама убила иван Алексеевича, стрельнула в него. Опоздал. А Мишка кошевой Слава Богу, его не было. Наши забоялись ночевать с ней в одной хате, ушли к соседям. А Дашка от Гельта явилась пьяной, пьянее грязи пришла, за раз спит. Где? Он там валяется. В амбаре. Григорий шагнул. Настяш открыл дверь амбара. Увидел спящую на полу Дарью. Поднял над ней шашку. Несколько секунд стоял, и раскачиваясь, крепко сжав зубы. Смотрел на нее, чувствуя непреодолимого отвращения и годливости. Потом шагнул и наступил кованым сапогом на лицо Дарьи. Катюка! Кунязька, где Аксинья? Опять? Не буду больше её разыскивать. Скочитались черти на нашу голову. Где Аксинья? И снова пошёл он искать её. И снова пошёл. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, Григорий пошел в курень Астаховых. За столом сидел Степан. Тетка прислуживала ему. Степан? Здорово. Вот зашел проведать, извиняйтесь. Садитесь. А где же жена? А ты... Ее пришел проведать? Ее. пошла Аксинья, глянула на Григория, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Здравствуйте. Григорий Панцевич. Возьми стакан, садись к столу. Я не хочу. Садись. Я же не пью есть Ты же знаешь. Я за раз всё знаю. ну не за разлуку, за дорогого гостя Григория Пантелеича. За его здоровье выпью. Молодец, жана Люблю за смелость. И возникло прошлое далекое, не по времени, по пережитому. Это было, когда Степан а! впервые узнал а! об измене Оксиньи. Летаю. Гризх на небе Степа. Ну, а Оксинья. Ну. Расскажи, Милаха. Расскажи, как мы уже ждала. Мужнину честь перегнал! Убей, убей, ради Христа, отмучаясь нежитью. Больно, что ли? Больно. А мне, думаешь, я больно? Снова курень Астаховых. Все сидят за столом. Молодец, жена. Люблю за смелость. Выхолостил-то мою жизнь, как боровка. Крепко-то меня обидел, Григорий. Ты мне не жалься, не пойму. Оно, конечно, так. Вошел Прохор в вестовой Мелехова. А ты чего зевало раскрыл? И не здороваешься? А не диковину какую увидал Вроде того. А ты не пужайся, проходи и садись. Тётка, дайте-ка ещё чистый стакан. Не-не-не, мне, мне садиться, время не указываете. Я за тобой, Григорий Пантелеич, генералу пора являться. Пойди, скажи, что ты нашел меня, понял? Да понять-то я понял, что Ой. лучше тебе пойти. Ну, ступай, все не пою дело! Ведем же! Ступай, сказал! Вот я, Игутарь, жалкую я об одном паре, дюже жалкую. Помнишь, как однажды на Маслену дрались мы в стенках? Но холостые с женатыми дрались. Помнил. Помнишь? Помнишь, как я гнал тогда за тобой? Жидковат ты был. Куга зеленая супротив меня. Вот ежели б дали тогда тебя С потягом по боку, Не жить бы тебя. Да. Не жить. Пожалел я тебя. Что вот ты не горюй, мы ещё как-нибудь цохнемся? Григорий Пантелеич, лучше тебе пойти, генерал дожидается. Ну, на посошок? За всё хорошее. За всё доброе.